Дарья Гущина. Дитя магии. Одиноким быть не может тот, Чей дух с природою один язык найдет. Джордж Гордон Байрон. Манфред. Пролог. Над волшебным миром раскинулась теплая звездная ночь. Но природа не спешила засыпать. Шелест мокрой травы, влажного леса и частых дождевых капель будоражили ночную тишину, напоминая и предрекая. И тихий шепот голосов перебегал от дерева к дереву, от цветка к цветку, от сна к сну, наполняя ночную тьму тайнами и обсуждая ожидания. Ожидания того, что должно свершиться. Дождь усилился. Яркие вспышки серебристых молний разбили ночь на осколки, озарив спрятанный в сердце леса замок укрытая от мира древними деревьями, укутанной в покрывало цветущего плюща, он казался частичкой живой природы. И вместе с нею ждал и наблюдал, заметив выскользнувшую из-за тучи двойную звезду. И вместе с природой благоговейно прислушивался к плачу новорожденного, когда один из двух звездных осколков скользнул по покатой крыше. А в освещенном окне появились две расплывчатые тени. девочка Пожилая женщина натянула на плечи светлую шаль и удовлетворенно улыбнулась. «У тебя дочь, сынок!» и прищурилась, всматриваясь в окно. Взгляд ее стал отсутствующим, а оконное стекло засеребрилось, засияло холодным лунным светом. «Дитя двойной звезды, да, как и было предсказано. Ты не рад?» «Двойная звезда? Уверена?» Темноволосый мужчина тоже посмотрел в окно. «Звездочет не ошибся?» «Жаль. И вновь в нашей семье. И вновь предвещая неприятности. Жаль». «Двойная звезда сулит не только неприятности», — заметила его собеседница. «Она говорит о рождении дитя магии. Да во все времена дети двойных звезд отличались необычными способностями, но необычность не значит неприятность. Это наша защита». Это защита природы от всего волшебного мира. Необычными. Горько хмыкнул молодой отец. Скорее, необычно отсутствующими способностями. Она ведь не будет полноценным магом. Не унаследует наше волшебство. Не сможет творить заклятие. И вырастет чужаком в мире волшебства. Без магии и без защиты. Неполноценной и обделенной. По лунному стеклу застроились потоки дождя. Над крышей громыхнул гром. «Значит, нам должно обеспечить ей защиту, пока она не ощутит и не разовьет собственный дар», — хладнокровно ответила его мать, зябко кутаясь в шаль. «Защиту абсолютную». «Кокон?» — он вопросительно поднял брови. «Да, кокон. Стирающий проявление нашего дара и отводящий глаза. Девочка не должна чувствовать себя неполноценной. Это убьет дар». И ни лишних знаний, ни лишних людей, ничего лишнего, пока не проснется сила. А придет время, магия проявится. И она сможет постоять за себя, сможет найти свое место в нашем мире. Но до тех пор... Все двойные, как говорят легенды, поздние, мужчина нахмурился. А в коконе она и в 20 лет останется ребенком. Как потом в мир отпускать без опыта, без знаний и человеком? Не тебе об этом беспокоиться. Я о ней позабочусь. Как только придет время силы, я обо всем позабочусь. И она мечтательно улыбнулась. И все получится. На сей раз все обязательно получится. Мне уже не нравится то, что вы задумали. Новоиспеченный отец чутко прислушался. Из соседней комнаты доносились слабое хныканье и тихое успокаивающее воркование. Мама, она же ребенок. Мой ребенок. Вот и воспитывай, но как человека. Люби, балуй и опекай. И ни слова правды, Ян. Ни слова. Никому. Пока не придет время силы. А после она перестанет быть вашей. У детей магии двойных звезд всегда было много работы. Всегда. А нынче стало еще больше. И если я что-то замечу... В серебристых глазах молнии промелькнула угроза. И призовите ей охранителя. Особенного. От угроз темного мира мы ее защитим. — А вот от второй? — Что? — Да, и от второй, — кивнула его собеседница. Двойная звезда указывает на двух похожих и необычных детей. Это две половинки единого целого, дух и тело. И им должно расти рядом. Но равновесие же. И одно дитя для мира светлых, а второе для мира темных. — А тебе нужны обе? я отвернулся от окна. «Наша сланая дочь, как и мы, светлая. Наверняка светлая. А до темной тебе не добраться. Никому прежде не удавалось выманить темного с их земель и соединить двойных в полноценную пару. Никому, мама! Во-первых, они нужны не мне, а нашей умирающей природе. А во-вторых, посмотрим». Волшебница тонко улыбнулась, и в ее глазах заплясали лунные блики. Вероятно, приманивать темную не понадобится. Посмотрим.